Главная боль медленно возвращала Агату из мира грёз в реальность. Она цеплялась за остатки сна, но солнечный луч всё настойчиво светил ей в лицо сквозь недо конца задёрнутые шторы. Десятки шпилек и невидимок впивались в корни волос. Ещё Агате безумно хотелось петь. Титаническим усилием она разлепила веки и приподнялась на подушках, чтобы в следующем миг Снова на них опасть. Агата попыталась припомнить, когда в последний раз так паршиво себя чувствовала, но не смогла. Осмотрев незнакомую комнату, она догадалась, что находится в одной из спалень поместья Дарка. Рядом с кроватью на тумбочке обнаружился стакан воды и таблетка с запиской. Придя лев очередной приступ головной боли, Агата всё же села на кровати и прочитала послание от Райлиха. С первым зельевым похмельем, дорогая. Таблетка рядом это обезболивающее. Недолго думая, она приняла лекарство и осушила стакан. В ожидании, пока головная боль утихнет, Агата вспомнила вчерашний день, а точнее, свадьбу, приступ ревности, затем истерику и непотребство Райлиха. Вишенка на торте стала то, что она проспала свою первую брачную ночь, и обряд единения магии. Провалиться мне в бездну, одними губами прошептала она, прижимая холодные пальцы к воспалённым глазам. Когда обезболивающее подействовало, Агата откинула в сторону одеяло и замерла. Комбинация от свадебного платья задралась выше талии, Кто-то заботливо снял с нее чулки, забыв про пояс. Всю постель устилали высохшие лепестки цветов. Агата потянулась к волосам и нашла там увядшую розу из свадебной прически. Итак, кто бы ее не раздевал перед сном, это точно была не служанка. Агата спустила ноги с постели и обнаружила рядом небрежно брошенное свадебное платье и корсет. Там же нашлись и шёлковые чёлки. Медленно она обернулась назад и окинула придергивающим взглядом постель. На второй половине явно кое-кто спал. Она торжественно сглотнула и ощупала себя. Вроде всё в целости и сохранности, но для полной картины ей хотелось посмотреться в зеркало. Встав с кровати, она подошла к зеркалу над массивным комодом. К сожалению, цветущие розы Агата там не увидела. Лицо отекло, глаза красные, словно она всю ночь не спала, и волосы в ужасном беспорядке. Одно за другое она стала доставать шпильки, невидимки и остатки цветов. Ванная комната примыкала к спальне, так что Агата смогла освежиться и, одолжив халат Райлиха, вызвала служанку. Та сразу же примчалась на зов новой хозяйки, показала комнату, куда доставили на днях вещи, и помогла ей одеться. "Ралиг дома?" спросила Агата, когда с утренним туалетом было покончено. Мистера Дарка вызвали утром на службу. Он просил передать свои извинения и обещал вернуться, как только появится возможность. Вот как Агата не смогла скрыть своего разочарования. Чувствуя себя юной трусливой девчонкой, она молодошно подумывала о том, чтобы сбежать до самого вечера в приют. Но новый статус и долг требовали другого. Она нашла в себе силы самостоятельно познакомиться со слугами. Все чувствовали себя немного неловко, ведь по правилам этикета новую хозяйку должен был представить сам мистер Дарк. После достаточно сухих приветствий Агата распорядилась подать чай в одну из гостиных. Все сидя на кушетке, она разглядывала обстановку нового дома и чувствовала себя неуютно. Вздохнув, Агата поставила на поднос чашку и неожиданно вспомнила о письме Кристофера. Вовремя Так как в этот самый момент одна из служанок собиралась всё нести свадебное платье в прачечную на первом этаже. Вылудив из кармана конверт, Агата отпустила девушку, а сама подошла к окну и достала письмо. Не сразу она решилась его прочитать. Разве могла Агата ждать хороших вести от человека, который принёс только боль и разочарование? Но Кристофер был её братом, а от кровных уз нельзя отказаться. Агата, как ты, наверное, уже знаешь, я подписал контракт с королевской гвардией и отправляюсь на прохождение обучения в Аргосе. Капитан Скирс помог мне уладить все дела и убедил, что я должен покинуть Солтивейл. Мне и вправду стоит начать жизнь с чистого листа, подальше от Эльса и замкнутого круга азартных игр. Прости, что не исполнил свой долг и не отвёл к алтарю. Передай маме, что у меня всё хорошо, и позже я напишу ей письмо. Кристофер Агата мысленно надеялась, что под «уладить дела» он имел в виду рассчитаться с долгами. Как ни странно, новости оказались хорошими. Вдали от привычного образа жизни у брата появится шанс снова стать человеком. По крайней мере, так думала Агата, вкладывая письмо обратно в конверт. Чувство, которое она испытала, было сроднее облегчению, нежели радости за Кристофера. К сожалению, Агата сомневалась, что когда-либо сможет радоваться за него, переживать и волноваться. Слишком много ран он успел ей нанести. Без раздумий она кинула конверт в камин и приказала подать карету. Следовало рассказать леди Нини о решении Кристофера. Агата прекрасно понимала, что мать волнуется за своего единственного сына, да и повод покинуть дом появился. Выйдя в коридор, она наткнулась на двух служанок. «Я говорю, ничего не было, постель чистая. Господин ни свет ни заря уехал, делай выводы», — вещала одна сплетница другой. «Карету уже подали?» — холодно уточнила Агата, прервав их разговор. Девушки настороженно переглянулись, гадая, успела ли новая хозяйка все услышать. «Да, госпожа, я как раз шла вам сообщить», — сказала служанка. «Почему же остановились на полпути, раз у вас есть дело?» Агата вопросительно вскинула бровь. Девушка пристыженно молчала. «Я не хочу начинать свой первый день в качестве хозяйки с увольнений, поэтому просто сделаю вам замечание, которое, надеюсь, дойдёт и до других слуг. Я ценю честный труд и с уважением отношусь к людям, независимо от их класса. Хотите премии, подарков на праздники и нормального отношения?» Хорошо выполняйте свою работу и будьте осторожны в высказываниях. В обратном случае вы не продержитесь здесь и дня. Отчитав их Агата прошла мимо. Она смогла снять с лица холодную непроницаемую маску только в корите. Настроение безвозвратно испортилось, и на глаза навернулись слёзы. Прикусив нижнюю губу, она приказала себе не плакать. Ей безумно не хватало поддержки Райлеха. Да, Агата знала, что на неё не стоит рассчитывать. И всё же. Ей было больно проснуться утром одной и встретиться с новой реальностью лицом к лицу. Агата прикрыла глаза, прекрасно отдавая себе отчёт, что сейчас сбегает из особняка Дарка. В будущем ей стоит привыкнуть справляться с трудностями одной. Рейлих будет пропадать на службе, и хорошо, если только на ней, а не на какой-нибудь... Ангата тихо простонала, вспомнив выходку Ледямор, и мысленно пожелала той провалиться в бездну. "Боги", прошептала новоиспечённая миссис Дарк, и попыталась выкинуть шквал навязчивых мыслей из головы. В последнее время она всё меньше и меньше узнавала себя, и ведь у неё отлично получалась роль примерной леди, пока они с Райлихом были в далеке друг от друга. Тряхнув головой, Агата открыла глаза и нахмурилась. Сегодня вечером нужно во что бы то ни стало исполнить супружеский долг. Не ровен час, и по городу поползут сплетни, что она вышла замуж обесчищенной.